Совместный сон. За и против. Есть такие проблемы, которых еще лет 20 назад не существовало. К ним относится и практика совместного сна с ребенком, а также отучение от него. Исследователи вопроса естественного материнства говорят о совместном сне как о нормальном и привычном явлении в жизни многих семей. Малыш рождается, его кормят грудью, носят перевязи, слинги, он спит рядом с мамой. 3-4 года ребенок отказывается от совместного сна самостоятельно. Сейчас многие говорят, что совместный сон, как и все, что относится к естественному родительству, это модно и поэтому так распространено. Но на самом деле эта практика пришла к нам из глубины веков. На Руси только в богатых семьях, где была кормилица, детей выселяли из родительской спальни. В остальных случаях они мирно спали рядом. Не хотите быть крестьянкой, хотите столбовой дворянкой, тогда переходим к научным доводам. Давайте вспомним вместе, когда созревает личность ребенка. Правильно, в период пресловутого кризиса трех лет. До этого возраста малыш отождествляет себя только с близкими, считает себя их частью. Представьте на секунду, что вы устали, силы вас покинули, в этот момент хочется в объятии мужа ощутить тепло и внимание. Вот так и у детей. Поэтому для них совместный сон — это прежде всего эмоциональная подзарядка. Рядом с мамой — безопасно, комфортно, спокойно. Да, слышу ваши оправданные возмущения. Не все дети спят с родителями. Что же они, хуже? Конечно, нет. Ведь каждая семья уникальна и делает выбор в пользу своих интересов. Спит ли ребенок один или с вами? Это вопрос вашего комфорта. Большинство детей, которые спят в собственных кроватках, в возрасте года начинают проситься к родителям. И это объяснимо. Растет поток информации, нагрузка, и малыш спешит к маме. Рядом с ней сон спокойнее, развитие идет вперед. Многие семьи, практикующие раздельный сон, продумали, как дать малышу больше внимания со стороны мамы в течение дня. И у них все чудесно. Что такое совместный сон с точки зрения психологии? Первое. Это удовлетворение базовой потребности в безопасности для ребенка. Второе. Это возможность высыпаться для матери, если малыш находится на грудном вскармливании. Третье. Это дает малышу на искусственном вскармливании возможность получить от матери столь необходимый телесный и тактильный контакт. Конечно, есть и противники совместного сна. Их доводы звучат так. Такой сон мешает личной жизни родителей. Это опасно для ребенка, ведь родители могут задавить новорожденного во сне. Ребенка очень сложно отучить и перевести в свою кровать. Есть и абсурдное мнение, что совместный сон дурно влияет на сексуальную жизнь в будущем. Но давайте взглянем на него с позиции не фрейдизма, а здравого смысла. Если это так, то человечество бы не выжило в те времена, когда все дети спали у мамы под боком в хижинах и пещерах. Лучше остановимся на тех случаях, когда совместный сон — это добровольный выбор родителей, и он никому не мешает. Но рано или поздно ребенка надо переселять в отдельную кроватку. Как это сделать? Совместный сон — это хорошая база для отношений мамы и ребенка, но вовсе не обязательные условия для гармоничного развития вашего малыша. А вот выспавшиеся и счастливые родители нужны ребенку непременно. В возрасте 3-4 лет дети легко переходят спать в отдельную кровать. Главное — увидеть и почувствовать подходящий момент. Тогда у малыша начинает проявляться самостоятельность, он хочет собственную кроватку, новую пижаму и постельное белье. Когда этот момент настал, начните с выработки нового ритуала для сна. Купите специальную сонную игрушку, мишку, зайку, ту, которая понравится ребенку. Обязательно уделяйте ребенку время перед сном. Важен тактильный контакт, поглаживание спинки, массаж ног. Читайте, рассказывайте малышу специальные психологические сонные сказки. В таких сказках, их можно сочинить и самим, должен быть рассказ о том, как нравится герою спать в своей кроватке и какие волшебства с ним происходят ночью. Уложив ребенка в кровать, не уходите сразу первое время малыш может крутиться, устраиваться в постели по 30-40 минут. Просто будьте рядом, чтобы ребенок чувствовал ваше присутствие. Помните, что переезд в собственную кровать — это все же стресс для ребенка, поэтому не надо его сочетать с другими волнующими переменами, например, с выходом в детский сад или с рождением младшего ребенка. Между этими событиями должно пройти 2-3 месяца. О готовности к раздельному сну вы должны задуматься сами. Давление социума и чужое мнение не имеют тут никакого значения. Самое главное — комфорт и гармония в вашей семье.